Глава 12. Апрель 1987 Оля на утро началось обыденно. Убитая во сне, она лежала с открытыми глазами и ждала, пока сердце перестанет танцевать степ. Спустя несколько минут встала, нашла в портфеле свой тайный дневничок и обвела дату на календарике закладки. В начале года решила отмечать те дни, когда видела во сне фашиста. График получался сбивчивым, Закономерность не прослеживалась. «Может, я что-то упускаю?» Девочка запустила руки в растрепанную рыжую копну и закрыла глаза. «Неспроста ты приходишь. Понять бы только зачем». Настины утро началось особенно. Подгоняемая желанием расправиться с конкуренткой, она проснулась раньше обычного. Не находила себе места, передвигалась хаотично, словно отбивала отрывки степ-комбинации. то застывала, погружаясь в раздумья, то устремлялась вихрем по комнатам. — Ты чего такая взбудораженная? — Настороженно спросила мама. — Все в порядке, — пожала плечами Настя, натягивая фирменную улыбку отглаженный фартук. — День сегодня хороший будет. Смотри, какое солнце! Апрельские лучи и правда заливали улицы, дарили надежду на ласковую весну и переподнятое настроение. Оля не спешила. Прищурившись, ловила вешнее тепло, которая пробивалась сквозь стеклянные преграды и наполняла комнату. Обидно болеть, когда на улице все оживает. Две недели в заперте она ждала, что одноклассники вот-вот ворвутся шумной компанией проведать захворавшего председателя совета отряда. Всегда ведь так делали. Навещали. Смеялись над шуткой «Чихни на меня, то завтра контрольная!» Вместе съедали стратегические запасы из буфета. От класса постоянно набиралась делегация из желающих провести часок-другой в гостях у вышедшего из пионер-строя красного галстука. Но не в этот раз. Оля так и не дождалась. Ни шумной компании, ни лучшей подруги. А ведь та точно знала. Мама ходила в школу, чтобы предупредить классную руководительницу. Рассказывала на работе Настиной маме, что гриб не пожалел Лихачеву даже на пороге весны. Могла бы Настя управлять временем, уже ворвалась бы на перемену после иностранного. У нее имелась хорошая фора убедить в правильности своих замыслов себя и всю английскую группу, пока Лихачева болела. Благо, те с радостью подхватывали инициативу, чтобы лишь не раз больно уколоть тупыми шутками тех, кто учил немецкий. А уж повод какой. Главное, чтобы зритель, ради которого намечался эфирический спектакль, вовремя оказался на месте и по достоинству оценил старания актеров. Миша Адлер. Любовь, что сносила хитринской голову. Ради его внимания она готова вонзить в спину нож и растоптать чувства близких. — Убогое, рыжее недоразумение! Что он только нашел в ней? Настя фыркнула себе под нос. — Ничего. Сегодня все изменится. Гордо подняв голову, она махнула рукой, чтобы поправить челку, но задела тарелку на столе в кухне. Та на линолеум и разломилась пополам. «На счастье!» и, не подумав испугаться, Настя крикнула. «Мамочка, извини! Я случайно разбила старую тарелку!» А потом принялась за уборку. Могла бы Оля управлять временем. Вернулась бы в тот день, когда по неосторожности выронила свой дневник библиотеки. Она бы спрятала его дома или на дне портфеля. Не пошла бы искать дополнительный материал для доклада или избежала бы общества Насти. Все что угодно, лишь бы сохранить секрет. С той роковой ошибки и признания прошел год, а Оля все так же терзало внутреннее беспокойство. Лучше всех хранит тайну тот, кто ее не знает. Сегодня Лихачевой предстояло вернуться в класс. Она скучала по школьной суете и пионерскому движению. Раньше система пугала, Оля внутренне отторгала ее, а потом неожиданно для себя втянулась. Ответственность, исполнительность и организаторские способности вызывали доверие учителей и благодарность одноклассников, умы которых занимали не пионерские ритуалы, но обостренные весной гормоны. Оля скучала по тете Шуре и Рексу. За последние годы они крепко подружились. Девочка частенько заглядывала в гости, чтобы поиграть или погулять с овчаркой, перекинуться парой слов с доброй и понимающей соседкой, выпить чаю со сладостями. Все, чего не доставало в семье, она находила в доме напротив. Оля скучала по Мише. Он не удостаивал ее чрезмерным вниманием, которое могло бы броситься в глаза окружающим, но часто помогал на уроках истории, интересовался успехами в изучении немецкого, провожал до дома. Он все так же рисовал на занятиях, умудряясь оставаться на волне темы, и казался все таким же чертовски привлекательным. Даже больше. Теперь его внешнюю красоту замечали все. Не только Лёлька. — Глупо мечтать. Я ему точно не нравлюсь. Школьница зажмурилась, чтобы не плакать. Пытаясь смахнуть слезы с лица, задела рукой тарелку, стоявшую на кухонном столе. рухнула на плитку и разлетелась на десятки осколков. — Не к добру, — мелькнула в голове. Не дожидаясь, пока мама обнаружит маленькую неприятность, Оля взялась за уборку.